Глава третья. 18 июля, воскресенье, 8 часов утра. Хараюки сидел за столиком кофейни недалеко от станции Коэнзи и пытался скукожиться так, чтобы выглядеть как можно незаметней. В прошлом октябре, когда Хараюки стал бёрстлинкером и одержал свою первую победу, Черноснежка после школы пригласила его именно в это место, чтобы отпраздновать его достижение. Харуюки хорошо помнил, что она в качестве подарка оплатила его карамельное фраппе с двойной порцией взбитых сливок, пускай даже он нервничал настолько, что совершенно не почувствовал вкуса. С тех пор прошло девять месяцев. Харуюки добрался до шестого уровня и получил прозвище Спитстер, хоть и считал его незаслуженным, однако в реальном мире он совсем не ощущал личностного роста. Дело в том, что он опять так сильно волновался, что не мог толком распробовать манговое фраппе. Сказывалась компания, в которой он оказался. Его усадили на самое дальнее место, справа по соседству сидела Черноснежка, затем Курацаки Фука и Кусакабурин. С противоположной стороны от Рин по соседству расположились Портсан, она же Какай Михая, и Ника, она же Кудзаки Юника. С ними соседствовала Шока, она же Нагаси Хока. Наконец, прямо напротив Хараюки сидела девушка из другой школы, которую он видел впервые в жизни. Другими словами, он оказался единственным парнем в компании из восьми человек, Благодаря тому, что они заняли два столика, места всем хватало, но психологически Хруюки всё равно ощущал себя лишним. Хотя, быть может, он волновался совсем не потому, что был единственным парнем в женской компании. Вчера вечером он признался Черноснежке в любви в гостиной своей квартиры, и та ответила взаимностью, они обнялись и поцеловались, он так волновался, что случайно поднялся на высший уровень, но это не меняло того, что они теперь стали парой. Сами по себе отношения радовали безо всяких «но» и оговорок, Харуюки до сих пор находился на седьмом небе от счастья, однако даже спустя полдня он слышал эхо слов, которыми она предупредила его перед прощанием. «Харуюки, насколько я понимаю, Рин, Ника и Чиюри любят тебя и полностью осознают свои чувства. Далее Фукаута и Ишока пока не готовы себе в этом признаться, но у меня на их счет большие подозрения. Ты должен дать искренний ответ на их чувства, каждый по отдельности». Пускай Харуюки не обладал достаточной самооценкой, чтобы просто принять на веру тот факт, что в него влюблены аж шестеро девушек. Но, по крайней мере, насчет Рин сомневаться не приходилось, ведь она ещё давно выразила свои чувства словами. Однако Харуюки так до сих пор ей не ответил. А вечно оттягивать неизбежное, ссылаясь на собственную трусость, это поступать крайне нечестно по отношению и к Рин, и к Черноснежке. Вот почему он вчера же пообещал, что на следующий же день свяжется с Рин, И вот он сидел снизу с соседними столами на внеочередном совещании, но вовсе не потому, что пригласил её сюда. Это сделала Фука, которая приказала Рин своему ребёнку явиться сюда на правах связной, которая передаст услышанное зеленому Легиону Грейт Точнее, не столько приказала, сколько и вытащила из дома и задолкала в машину. Конечно же, это не означало, что Харуюки мог выдохнуть и отложить решение личных вопросов на потом. Как только подойдёт к концу совещания. Он попросит Рин задержаться, чтобы объяснить ей, что теперь они встречаются с Черноснежкой, или лучше заявить об этом прямо сейчас, чтобы знали все. Но можно ли так делать, не посовещавшись со второй половинкой? Харуюки собрался покоситься на Черноснежку, но не успел. «Дело довольно серьёзное», — тихо сказала Фука, и ему пришлось переключить внимание на открытый над столом голографическое окно. Оно показывало срочный новостной выпуск одного из токийских телеканалов, Ведущие и комментаторы возбужденно разговаривали на фоне задника с изображением одного из оживлённых районов. Разумеется, поскольку социальные камеры — это всё-таки приборы, они могут выходить из строя. Но таких масштабных сбоев на моей памяти ещё не случалось. Полиция сообщает, что пострадавших пока нет, как и преступников, которые решили воспользоваться положением. Но, как я понимаю, падение беспилотников с камерами причинили ущерб автомобилям и постройкам. Так и есть. По последним данным зафиксировано около 30 случаев попадания бесплотников в здания и 20 в автомобили. Тестовая эксплуатация наблюдательных дронов в центре города продолжается уже несколько лет, и люди забыли об изначальных опасениях насчёт возможных падений, но теперь эти страхи выплатились в реальность. Какая территория сейчас охвачена с боем? Пожалуйста, посмотрите сюда. Сказал ведущий, и изображение переключилось на карту города. На ней виднелся красный круг с центром чуть ниже и правее парка Йоги, На севере он заканчивался в районе Храма Мэйдзи, на юге у станции Сибуэ. «Вот зона, где на данный момент наблюдаются неполадки. За три часа радиус увеличился до полутора километров. Таким образом, ещё через три часа сбой может затронуть и Акасаку, где расположена наша студия», — вставил комментатор. «А у меня машина припаркована снаружи. На сан я полагаю, ваша машина в безопасности, поскольку все бесплотники уже приземлили». Сахмылкой парировал ведущий. Правда, теперь на нее может покуситься угонщик. Ах, как давно не слышал слово угонщик! Раздался дружный смех ведущего и комментатора, заиграл джингл канала, началась реклама. Черноснежка взмахом закрыла окно и, не останавливая руку, подняла свой кофе с молоком. Для большей части общества поломка социальных камер дело не слишком серьезное, но для нас это вопрос жизни и смерти. Там, где случился сбой, нельзя ускоряться. подхватила фуку и тяжело вздохнула. Никто не упрекнул её в драматизации. Каждый бюрост понимал, насколько это тяжело, остаться без ускорения. Брейн-бюрост пользуется сетью социальных камер, которую часто называют SCN, Social Camera Network. и синие миры, обычные дуэльные поля и неограниченные ускоренные создаются на основе изображения с этих камер. Поиск противников также полагается на SCN, и за пределами этой сети игра почти не работает. Невозможно даже отдать команду на ускорение. Разумеется, это не означает, что если дом Бёрстлинкера окажется вне зоны действия сети, то моментально потеряет все бёрстпойнты. Но без Брэйн Бёрста Линкер чувствовал себя как без рук и без ног. Вслед за этой мыслью в голове Харуюки возникло новое опасение, и он опасливо спросил. «Учитель, неужели твой дом уже попал в зону сбоя?» «Да, незадолго до того я вышла». Потом попробовала ускориться. но ничего не случилось. Смогла открыть консоль BB, но оно пишет «но no сервис». Я впервые увидел этот экран. И Харуюки, и все остальные вытаращили глаза. Консоль называлась «Окно», которое появляется при открытии приложения BB на виртуальном рабочем столе. С его помощью возможно лишь проверить своё состояние и изменить зрительские настройки, но если Фуку не смогла даже этого, то получается, что Brain Burst не работал не почти, а целиком и полностью. Фука, как всегда, говорила мягко и спокойно, но едва ли её голос соответствовал внутреннему состоянию, Харуюки подался вперёд и почти не думая предложил. «Учитель, если хочешь, то можно устранение сбоя перебраться ко мне». «О, ты уверен, Варен-сан?» — с улыбкой спросила девушка. Лишь тогда Харуюки опомнился. Он, разумеется, предлагал ей погостить у него несколько часов, в худшем случае до вечера, Однако никто не обещал, что за это время масштабный сбой в СЦН успеют устранить. В новостях не называли никаких сроков, так что такое положение дел могло продлиться и целый день, и даже неделю. И тогда никакие его действия в реальном мире не смогут смягчить удар, потому что... Харуэки услышал, как кто-то деликатно прочистил горло, и урабко перевел взгляд вправо и вбок. Его пока ещё секретная девушка-черноснежка бросила на него многозначительный взгляд и заявила. «Харуэки кон». К твоему и если зона боя будет разрастаться такими же темпами, то через девять часов проглотит и Каэнзи. А ведь и правда, Харуки почему-то считал, что центр города — это только районы, опоясные кольцевую линии Яманота, Тиёда, Тё, Минато, Сибу и Синдзику. Родной для него Сугинами, а также и северных и южных соседей, Нариму Сатагаю, он в этот список не включал. Но сбой, конечно же, не станет ограничиваться пятью районами города. Через девять часов — это в пять вечера. А к десяти часам сбор распространится до базы «Проминанс». Кафе «Патиссерилля Плэш» в Нориме. Хроюки бросил взгляд на Ника, которая с предельно серьёзным видом пила свой клубничный фраппе, и на порцан, которая, как всегда, хладнокровно наслаждалась кофе со льдом. «Прости, учитель. Похоже, твой приезд толком ничего не изменит». «Если что, я совсем не против. Мы можем у тебя дома заниматься не только игрой в биби». «Э, ну и играть в карты, и этим тоже, с улыбкой сказала Фука, но затем заговорила всерьез. Но я предлагаю это нас позвал сюда не для того, чтобы предложить играть в карты до устранения сбоя. Э, да, разумеется. Хароюки быстро закивал и выпрямил спину. Я собрал вас здесь по двум причинам. Первая, чтобы сообщить то, что мне удалось узнать на неограниченном нейтральном поле. А вторая, Хароюки прервался и посмотрел на Сихок и ее соседку. которые сидели напротив. Почувствовав его взгляд, Сихо котрывалась от своего фраппе с обжаренным чаем и быстро заморгала.